Государева милость. Первое, что впиталось прозревшими глазами, мельчайший пушистый лес, налипший к небольшой холстине от изголовья справа. Ах, это же оконная рама с белоузорьем дедушки Мороза. Косить глаза было очень больно. Мелькнула. Зима. Первая мысль. Зрачки осторожно переместились вверх. Небеленый потолок в знакомой хороминке. Хороминки, ну да, само собой, Елчининовых. Накатила пелена, давя в уши кузнечными мехами. И опять ничего. Ничего не видно. Только слышно. С улицы. Оттуда несся, то наплывая, то усекаясь, забытый в прошлодавнем феврале закрут в юге. А еще тише, как перекат гальки, разноголосие. Никакожил. Чудеса. Впрочем, младенец Март все наново оживляет перезвоном врезалось в левое ухо. Март настроил зрачки. Над обросший мордаха. Звонарев. — У тебя правильное имя. Звон один от тебя, прошелестил Степан, жухлыми лоскутами, что под носом. — Ты, покуда знай, молчи. кой- как тебя выходили. бы нежинка моя, погребай мала тебе б настал. — Все ли в порядке? — прямился раненый. — Смотря что в порядок записать. не живым каким-то треском — отозвался Поликарп. «Где Надя?» С негаданной силой исторглась из глотки. В голову только теперь стукнуло. Зея схватил Надю. «А дальше?» «Ничего, ничего!» – прокатал друг. Это он так успокаивал. «Все одно встану, на дворе узнаю», – пригрозил Степан. «Нет, Надя». Вопросом молчал и спрашивал Бердыш. Татью увели. Тебя вот отбили, а Надя...» и подавленно осёкся. Затворяя глаза, попробовал медными веками всплющись в слезящуюся горесть. Сочтя, что больной забылся, Звонарёв поспешил вон. Но запястье тут же опознало знакомую хватку. «Постой! Говори, как на духу. Что с Матвеем?» Его поплечниками. Петерня слабела. «Но не Степан. Тот не спрашивал, требовал». Поликарп понял. От ответа не увильнуть. Прибыл из столицы сын Боярский, Косяковский, с наказом царя. Осекся кашляну. Дальше. Бронзой отлилось в ушах поликарпа. Казнить. Так стало быть, медленно пробормотал Степан. Головы рубить станут. Вздернут, поправил друг. За шею подвесит. Так, подвесят, рубить не станут. Голове хорошо, ей полегче. А нагрузка. Повесят. Кого? Матвея? Покорители Сибири? И когда казнь? Бердыш казался на удивление спокойным. Завтра? Утром? Вот и все. Изрек, помолчав. Ну я пойду, пожалуй. Не смей это самое вставать. Голос Звонарева удалялся. Да, едва не запамятовал. Радостная весть. Король польский умер. Батур великий и вредный до да А, принесло слежака. И так все уложилось по сусекам, стало на места и заполнил ячеи. Восхитительно. О том ли мечталось? Значит, ты, Степан Бердыш, положив все силы на благо и процветание отчизны, лежишь, но не недвижим, с очень справедливым воздаянием за все. Матвей же Мещряк, прогремев победами над Кучумом и честно отдавшись на правый суд милостивого царя, Заслужил награду покруче. Ставится, но не под перекладину, как последний тать. Лепа, Люба. И Лепа, и Люба. Как? Да как всегда, собственно. Однако, ответь Степан, крестьянский внук, ради того ли ты горячился? Что молчишь, природный дурак, русский человек Степан Бердыш, сын страдника Ермила, правнук мудрых волхвов? За это ты верой и правдой служил юродивому государю и благообразному, мягкосердечному его Шурину. И так ли мягки управители наши, так ли заботлив царь? Про ближнего боярина помолчи муж. Стелит мягко, острочит петелькой. Иван-царь тот был жесток, но не прятал лютости своей, и в этом хотя бы был честен. Нынешний правитель не страшнее ли покойного самодержится? Нечто лучше, Лечись орлом, в душе выть выпью. Завтра казнь. И ничего уже. Снова забылся. Мысли сумасшедше метались, И израилище рос чудной вопрос. Так на Руси ли служил ты, Степан Бердыш? Или всего лишь царю и своре бездельных спесивцев служил? А в чем она вообще служба-то? В угодили придворным кознем и склокам. В подвижении лечестолюбивых помыслов и корыстных потуг двора, всех этих самоупоенных своей великостью князей-бояр, засекинах, лобановых, шуйских и годуновых, велик клоп, поколь с алба не снимут. Да если хоть только твоих заслуг в укреплении настоящей Руси, не барской, а той, что в кровянке и волдырях надорвавшегося ораторя? Что взяли кружала Или то, что в берегах крепостной неволи и каши из лебеды, что в горько-лиловом казацком похмелье, кровавом, но честном похмелье, то и, наконец, что в солянке из слез, крови и пота жнецов, рыбарей, пастухов, ратников. Ну что это, белые размежила веки? Степан открыл глаза. Светло. Так, это утро. Но почему это полошит душу? Утро? Вчера был... Кто же был вчера? Кто был? Кто? Звонарев. А Надя? Ее уже нет. А если и есть, то об этом лучше не думать. Матвей. Казнь. Бочку пороха разнесло в пределах одной черепной коробки. Казнь мещеряка. Уже ничего не соображая, бормоча лишь. Виселица. Мещеряк. Утро. Казнь. Надя. Бердыш раскачался. Слетел на пол. Повязка на лопатках захлюпала. Спина теснее пут и верик, сведена с сохшейся сукровицей. Растревоженный шов дернул адской болью. Еле-еле постановая, бердыш выровнялся, ухватил прислоненную к печи саблю. Пьяно-расхлябанно побрел к двери. Каждый шаг давался преодолением некнижных мучений, затраты невидимых ему кладезей силы. Временами забывался, уплечясь в передыхе к стенам и косякам. Бух! Плечом и дверь отворилась, хрустя по наросту снега. Вьюга запустила в лицо самолепный колоб из криво-колючей крупы. Эх! И лицом в сугроб. Из тома любовных сладостей ничто в сравнении с живительной лаской льда, прижатого к жаркому, осунувшемуся, схоскучившемуся во прохладе лицу. Шел, осыпаемый бичами из небесных стекляшек. До площади было рукой подать. Глаз сразу выделил пять перекладин верху склона. Под, в озямах, серых портах и онучах, без обувки, казаки. Тоже пять. У одного на голове шапка. Это Матвей. За приговоренными напротив Степана под крутым надворотным навесом прячутся от вьюги воевода царские послы, постник Косяковский, ротай Норов, Страхов и кутающиеся в русские шубы Ногайские Мерзы. Рядом стрелецкий строй под верховенством начальника Глухого. Елчининова не видать. Надо же, мир спозвали. Стало быть, ничем уж Мещеряку не помочь. Он искупительная, на показ степникам жертва, уступка и откупная взятка за грехи всех станичников и лично для услады князя Уруса. Но не собакель, не гнидовали отродья. У бердыша нет сил ни кричать, ни звать, ни протестовать. За виселицами возникло возбуждение. Народ дивился на самодвижущийся скелет в белой рубахе, что раскачивался на знобком ветродуя, притуляясь к крылечку. Воеводы воздел чекан. Из-под ног казаков степенно поочередно вышибаются чурки. Мещеряк, перехватив удивленные взгляды наблюдателей, зевнул в сторону скелета. Степан ожидал чего угодно только не этого теплого, умиротворенного, слегка насмешливого привета в ясных, как у схимника глазах. Ни раздражения, ни ненависти, ни обиды, ни даже досады. Великий атаман лишь пожал плечами, как все наперед просчитавший пророк. Вот террас. Не кстати, конечно. Ну что ж теперь поделать. Сегодня я, завтра ты. Иного я не ждал, а ты? Из в угол рта дразняще сказанул алый кончик. Чуть позднее вывалился весь язык, чернее, взбухая. Чурка тяжело отвалилась на снег. Шапку завихрила в порыве. Последним закачался, дергая членами тишка, который П. Перед смертью, родствуя и пуская задние ветры, успел таки крикнуть. «Спасибо тебе, православный царь, за милость неземную и славься вовеки!» Впитав, вобрав, запомнив всюду до крупицы, До мелочинки эту страшную, самую для него страшную расправу, Пердышничком повалился в снег.